Глава тридцать вторая. Беглецы. София напряженно вглядывалась вдаль. На фоне темнеющего неба хорошо была видна цепочка из светящихся фигур. «Они уже близко», — пробормотал доктор, стоявший рядом с ней. Она задумчиво кивнула. После того, как Ильи вышел из черного тоннеля в кургане, бледный, изможденный, с двумя детьми, ей все стало ясно. Она, наконец, поняла, зачем пошла следом за доктором, но говорить ему об этом было слишком рано. «Это ваша дочь?» — спросила София, осматривая девочку, лежащую у него на коленях. «Нет», — ответил Ильи, не отрывая глаз от лица спящей малютки. «Но это сейчас не важно. Мы должны доставить детей в безопасное место, а потом я продолжу поиски». У девочки держалась высокая температура. Она спала так крепко, что ничто не могло ее разбудить. Максим сидел на траве неподалеку, играл с божьей коровкой, напевал песенку, как будто и не провел целые сутки в мрачном подземелье. Полудницы приближались. «Где его носят?» «Он сказал, что не уйдет далеко?» «И вы поверили?» «Я... Мне пришлось...» «Неважно. Он упрям, как баран». «Он пошел за вами. Мы думали, вы ранены, не можете идти». — Послушайте, Или, берите машину и уезжайте. Дети! — Он тоже ребенок. Я не оставлю вас наедине с полудницами. Там, под землей, я узнал, на что они способны. — В таком случае мы не оставляем шансов никому. Или недовольно засопел. — Двигайтесь с детьми к машине и ждите нас. Если полудницы подойдут слишком близко, уезжайте, не раздумывая, и заведите мотор заранее, чтобы не получилось, как в знакомом ужастике. — А вы... — Мы, если что, уйдем под землю. Попробуем найти безопасное место. Он оперся на решетку и подтянулся. — Ближе к ночи полудницы замедлятся. Вы точно сумеете оторваться. — Откуда вы знаете? — В этих катакомбах я встретил человека, который их создал. — Нет, не создал, изменил. Он закричал, весь изогнулся, чтобы пролезть в узкий проем. — Уф, но я пошел. — Стойте! София порылась в вещах, принесенных из машины, и нашла старый фонарь, которым пользовалась в монастыре для ночных обходов. — Спасибо. Он пригодится. — Дядя вернется? — вскочил с места мальчик. — Вернется, — тихо ответила она. Солнце садилось за холмами. София посмотрела на ладонь. Она дрожала или старался ступать мягко, время от времени останавливаясь, чтобы услышать, есть ли кто-нибудь еще в катакомбах. Мощный луч фонаря скользил по шершавым стенам тоннеля. Он дошел до развилки, замер в нерешительности. Куда? Ответ последовал незамедлительно. До его ушей донеслись неровное дыхание и топот чьих то ног по каменному полу. Направив фонарь в самую гущу мрака, Или на мгновение выхватил из темноты смертельно бледное лицо, услышал глухой стук. Парень лежал на холодном полу без сознания, рядом валялся рюкзак. Юноша слабо дышал, под полуоткрытыми веками поблескивали белки закатившихся глаз. Или похлопал Дэна по щекам, попытался привести их в чувство, но тот не отозвался. Доктор надавил ребром фонаря на болевую точку между носом и верхней губой, но и это не помогло. «Ничего страшного», — подумал Ильи. «Нужно просто вытащить его отсюда». Из глубины тоннеля раздался виск. Живой, нечеловеческий крик, перешедший в завывание. Доктор чуть не уронил фонарь, обернулся и, конечно, ничего не увидел в слепой мгле. Он попробовал поднять парня, но тот весил целую тонну. Ильи знал почему. В обмороке все мышцы расслабились. Он потащил его волоком, взяв подмышки. Катакомбы замолчали. Эхо жуткого крика затерялось где-то там, в темноте. Спокойнее от этого не стало. Доктору все время казалось, что он слышит за собой тихие шаги. Или напрягся и взвалил на плечи бессильное тело Дэна, прибавил хода. Издалека забрежил тусклый свет. У решетки шевелилась какая-то фигура. Доктор остановился, присмотрелся и узнал Софию. Почему она еще не в машине? У самого выхода Дэн зашевелился, просипел что-то и раскашлялся. Или опустил его на землю, прислонил к решетке. Парень раскрыл мутные глаза. — Живой? — Дэн слабо кивнул. — Я все-таки вас нашел. — Скорее я тебя. Сможешь перебраться через ограду? Парень медленно поднялся попробую. Солнце исчезло за холмами. София стояла с девочкой на руках, мальчик прижимался к ним, словно на площадке не хватало места. «Быстрее — Быстрее! — крикнула она. — Полудница уже здесь, в долине! — Почему вы не уехали? — спросил Илий, забирая девочку из рук монахини. — Уезжать больше не на чем! София кивнула головой в сторону обрыва. Илий шагнул к краю. На скалах плясали огненные блики, клубился черный дым, пахло сжженной резиной. — Они предварительно разделились. Одна группа, та, что мы видели, еще на подходе, а эти появились внезапно из-за деревьев. — Клуги говорил, что они не способны планировать, — пробормотал доктор. — Выходят, могут, когда захотят. — Кто такой Клуги? — Расскажу потом. — Подошел Дэн. В его глазах отразились полухи пламени. Эту развалюху давно пора было спалить. Мне кажется, жечь машины — это их маленькое хобби. — Они отрезают нам пути к отступлению, — глухо произнес доктор. На своих двоих нам далеко не уйти. Полудницы перестали кружиться вокруг огня, остановились. Отсюда было не разглядеть, смотрят ли они в сторону кургана или нет. — Я знаю, что они разумны, — прошептал Дэн. — Неужели? — Я говорил с одной из них. Там, в развалинах. — И что она тебе сказала? — Ничего особенного. Она прикинулась моей матерью, но я вовремя раскусил ее. — Прикинулась? Или вспомнил лицо женщины, лежавшей на берегу подземного озера после того, как он пытался наладить с ней контакт. Видел ли Дэн то же лицо или только очередную иллюзию? Доктор собрался расспросить обо всем парня, но не успел. Светящиеся фигурки, как по команде, отделились от горящей машины и двинулись по тропе в их сторону пора уходить. — Не лучше ли где-нибудь спрятаться? — возразил Дэн, догоняя его. — Мы уже не раз убеждались, что они быстрее нас. Ночью они гораздо слабее, им не хватает энергии. Пройдем вон тот перевал и двинем к монастырю. — До монастыря около пятидесяти километров, а идти придется с двумя маленькими детьми. — Девочка больна, у нас нет времени отсиживаться. Если ты будешь спорить, они точно догонят нас. — Я просто пытаюсь придумать запасной план. Дэн вырвался вперед, и доктор заметил, что рюкзак на его спине расстегнут и забит до основания. — Что это у тебя там? — Где? — В рюкзаке. — Где ты это взял? Или подошел и рванул на себя лямку. «Ай — Ай! — крикнул парень. — Полегче! — Эта штука валялась в пещере. Зачем она вам? — В этом контейнере препарат, который чувствуют полудницы. Он для них вроде наркотика. Дэн нервно прикусил губу. — Я думал... — С его помощью мы сможем управлять ими. — Ну ладно, тогда давайте просто оставим контейнер здесь и уйдем. — Нет. Препарат придаст им новых сил. А потом они будут мучиться еще сильнее. — Нам-то что? — воскликнул парень, доставая контейнер. — Нам нужно спасти детей. Ну, поживут полудницы еще денек-другой. — Нет. София подошла и положила руку ему на плечо. — Нет. Мы не должны продлевать их жизнь. — Почему? — Потому что это жизнь полные чудовищных страданий. — Откуда вы знаете? Я я могу их чувствовать с недавнего времени, — робко ответила она и посмотрела вниз, в долину, где сонно двигались мерцающие фигуры полудниц. — Посмотрите, они почти остановились. Они не могут сейчас догнать нас. Они выбились из сил. Нам нужно идти. Может быть, до утра мы встретим помощь, и нам не придется идти до монастыря пешком. Они взяли остатки вещей и начали подниматься в гору. Доктор удобнее устроил девочку на руках, София вела за собой мальчика. Дэн шел с замыкающим. Когда они поднялись примерно на пятьсот метров, парень подошел к краю скалы и посмотрел вниз. Огоньки все еще мерцали, но как-то тускло. Что-то блеснуло у входа в тоннель. Парень вскрикнул. Светящийся силуэт вылез из тоннеля через проем в решетке и замер в нерешительности на склоне. Затем медленно двинулся в сторону других полудниц. «Ты идешь?» — окликнули его. Дан с трудом отвернулся. «Я, кажется, видел ее...» «Кого?» — пропыхтел Ильи. Он весь взмок, пока поднимал ребенка на руках в гору. «Мать! В смысле, полудницу, что прикинулась ей «И как ты ее отличил от остальных? Она, ну, эм, не такая яркая, что ли?» Какое-то время слышались только шорох камней под ногами до общей сопения. Спустя минуту Дэн снова заговорил. — Нам что же, тащить этот контейнер с собой? Они ведь пойдут за нами, как только рассветет. — Ты ведь хотел ими управлять, — пробурчал доктор. — Зачем ты вообще взял то, о чем не имеешь ни малейшего представления? — Ну, не отдавать же его этой безумной. Я как увидел, что она скрежещет по крышке когтями, так сразу понял, что в чемоданчике какая-то нужная ей дрянь. — И? — Во всех мифах и легендах герой забирает у чудовищ нужную им дрянь. — Герой! — или сплюнул. Интуиция тебя подвела. — Только у полудниц ногти, а не когти. Они всего лишь люди. Он повернулся к Софии. — Я надеялся, что Векса заберет контейнер, но он, видимо, не успел. Сказать по правде, я бы избавился от препарата. Но, уничтожив его, мы уничтожим последний шанс помочь этим женщинам. «Меня уже тошнит от того, какие мы сердобольные!» — выпалил Дэн. «Мало нам детей, еще и чудовищ будем спасать!» «Не в этом дело. Я уже сказал, препарат придаст им силы, они догонят нас. И еще кое-что. Они не чудовища!» Доктор коротко рассказал обо всем, что узнал о полудницах, пока бродил под землей. О профессоре и секретных экспериментах, о пещере с живым потолком и о лекарстве, которое должно было вылечить все болезни. Итак. — промолвила София. — Исследования уже проводились, и к чему они привели? Лекарство принесло только горе. — Тогда уничтожим его! — выпалил Дэн. И все на него шикнули, потому что малышка спала. Он продолжил шепотом. — Сейчас говорил с той полудницей. Она не в своем уме, это точно. — А если среди них твоя мать? — спросил Илли. — Ты бы лишил ее последней возможности снова вернуть себе человеческий облик? Парень нахмурился. — Выбор у нас небольшой. Или дети, которых мы хотим вернуть домой в целости, или полудницы, которых вы неизвестно как собираетесь спасать. Он скрестил руки на груди и отвернулся. Доктор кивнул. — Дэн прав. Лекарство придется уничтожить. Выбора нет. София кашлянула крепче, взяла за руку мальчика и сказала странным голосом. — Это мы всегда успеем сделать. Еще не время. Дождемся рассвета. — Что вы задумали, София? Не беспокойтесь. На самом деле все хорошо. Я наконец-то поняла, зачем пошла с вами. Беру ответственность за уничтожение препарата на себя. Она опустила голову, ее губы беззвучно зашевелились. Дэн посмотрел на доктора, но тот только недоуменно пожал плечами. — Вы ведь не думаете, что мы согласимся сделать вас приманкой для полудниц, двое мужчин? «Мужчины выносливее», — спокойно ответила София, — «впереди пустошь. Завтра придется идти под палящим солнцем с детьми на руках, и я вам не завидую». Она так посмотрела, что никто не решился с ней спорить. «Расскажите мне больше о полудницах, Илей, о том, что они чувствуют». «Хорошо». Дневная жара сменилась ночной прохладой, в воздухе запахло полынью и цветами редкими гостями на горных склонах. Заухала сова, поселившаяся в глухой пещерке между камнями, и с темноты время от времени раздавался шорох перепончатых крыльев, гоняющихся за мотыльками летучих мышей. Под ногами привычно похрустывали камешки. Серебрился надкушенный диск луны. Чудесная природа Адыгеи не замечала спешащих беглецов, как и преследователей, заметно отставших за последний час. Скоро путники пошли вниз, под гору. Двигаться в темноте им приходилось осторожно, чтобы не споткнуться на каменистой тропе и не упасть. — Вы не смогли помочь полуднице у подземного озера, потому что это не ваша битва, — прервала монахиня долгое молчание. — Вы умеете лечить тело, но в духовном мире свои законы. — Что же мне делать? — доктор помрачнел. — Моя битва... Почти проиграно. Я до сих пор не знаю, где дочь. Ваша битва только началась. Прежде всего, позаботьтесь о детях, которых спасли. И еще. Молитесь о дожде. Молиться о дожде? усмехнулся Илья. И все? Это моя битва? Угу, кивнула София. И, посмотрев на него серьезно, вопреки своей привычке, не улыбнулась.